Учитель, что такое совесть? Вот есть в Писании там такой момент, что тьма может давить на совесть через голову. То есть у меня ощущение, что это как бы с душой связано, с личным каким-то накоплением светлым. Ну, туда лучше так сложно не подходить. Совесть — это образное выражение. Это что-то, что на чувственном уровне останавливает вас от нарушений законов истины. То То есть, это... Нередко, да, это где-то можно сравнить с теми качествами, особенностями вашего чувства на мир, которые способны и имеют какие-то хорошие возможности определять правильность ваших усилий. Но дальше, конечно, эти качества надо развивать в себе, потому что они нередко зависят еще от психологических установок, в которых вы воспитываетесь. Ага. Uh -huh. Поэтому от воспитания тоже много зависит. Воспитание формирует какие-то ваши взгляды, где если нарушить ту установку, которая у вас психологически уже сформировалась, в воспитании вы будете тоже ощущать, как что-то неприятное и то, что вызывает в вас совестные такие переживания. Но они могут быть чисто условные, они не истинные, они созданы условиями, в которых вы воспитывались. Поэтому здесь, конечно, я не говорю вам всегда, смотрите на свою совесть, там, какой-то такой полный опору, я не рекомендую вам ее иметь, хотя на совесть операция вы должны, конечно же, но при этом еще и смотрите как правильно воспринимать нужно тельные обстоятельства и как нужно выражать свои отношения, как нужно прилагать какие-то усилия в зависимости от каких-то обстоятельств. То есть учение, оно и призвано сформировать правильно ваши, ваши взгляды. Оно должно воспитать вас. И уже если в вашем чувственном мире существуют какие-то примеси лишние, вы их подкорректируете, и тогда в целом вы чувственно будете достаточно правильно воспринимать происходящее. Но дальше сами себя уж не предавайте, потому что вы можете ощущать, что что-то делать нельзя, но в голове появляется информация, которая, ну, всё-таки как-то подкупает, сделать как будто бы выгодно то, что чувственно, ощущается как не надо. Вот не хочется делать, что-то не дает чувственно, вы не относитесь благосклонно к ситуации а через голову идет информация, как будто бы надо, вот выгодно, вот потому что вот так, и вы начинаете пробегать череду умозаключений, которые как будто бы показывают, что это надо сделать, но оно начинает соблазнять вас. Вот тут -то будьте внимательны, именно через голову вас достают хорошо те силы, которые заинтересованы, чтобы вы споткнулись, сильно споткнулись. Поэтому вы рождаете разные слухи, Вы, как люди, животные так не рождают, они не создают сплетни. Такой образ вам хорошо известен. Но создаете вы, чтобы с помощью информации управлять друг другом. Управлять друг другом в какую-то сторону. И тут все зависит, какого рода информацию вы допускаете к себе, как вы к ней относитесь. И если вы воспринимаете какую-то нехорошую информацию, как вы прежде научились воспринимать, то, конечно, вами легко управлять, но в негативном направлении. Легко просто управлять. Создавать общее достроение легко. То есть задавать какие-то направленности. это вот элементарно. Вообще на этом деле в государственных аппаратах многое сделано ударение именно на эту область, на слухи. Поэтому очень точно, грамотно поставленный слух, даже просто на остановке, где люди сидят, можно направить массу людей в каком-то кому-то определенным кругам, известном направлении, не вмешиваясь открыто. Они сами пойдут. Надо только точно поставить слухи. Этому серьезное внимание уделяется. Поэтому в обществе можно массами двигать, совсем активно не вмешиваясь в их жизнь, а просто тихонечко пошел кто-то и как-то так неожиданно обронил какие-то предложения. Но очень умело, зная, что он делает. Все, остальная масса, они как барашки. Бей, побежали. Поэтому учитесь взвешивать, что приходит к вам в голову через ваши уши. Умейте оценивать. Все это. Вы же люди, вы разумные люди, вы учитесь быть достойными чадами Бога. но ну, поэтому учитесь быть мыслящими, логически рассуждающими, правильно взвешивающими. Ориентир, как взвешивать, от чего толкнуться, вы имеете. Вы имеете все то положительное, что уже пред вами раскрыто в огромном количестве, в большом объеме. Ну так возьмите, обопритесь, оттолкнитесь от всего этого и дальше взвешивайте, что приходит к вам в голову. Почему вами так легко управлять? Почему вас легко еще по-прежнему направлять в какие-то ненормальные стороны? Вот вы этому и учитесь. Вы поэтому, собираясь вместе, создаете уникальные условия воспитываться, в которых вы призваны. Искать божественное призванные. Поэтому вам здесь и чувственный мир должен помогать что-то связанное с совестью. И способность делать оценку в голове вы тоже должны уметь. То есть, не могу сказать, что только сделайте, как чувствуете, потому что вы не все правильно чувствуете. Хотя и можете интересно чувствовать, но не все можете правильно почувствовать, особенно если вы пугаетесь. Вот сам страх он делает вас слепыми. И тут очень важно, конечно, суметь справиться со своим страхом. Уметь правильно анализировать ситуацию, когда вы все таки испытали ощущение страха, смущения. Вот здесь уже должна вам помочь возможность ваша правильно осмысливать ситуацию. Правильно находить ориентир и потом пробовать психологически, чувственно, зацепиться за этот ориентир. В доверии. Тут уже голова должна помогать. Поэтому опора должна быть на все качества, которыми вы наделены Творцом. Значит, надо умело этим пользоваться всем. Вот этому-то вы и учитесь. Поэтому мы трогаем все аспекты событий, каких, какие вы способны создавать и подвержены которым. Потому что, проходя все эти многогранные события, обстоятельства, вы воспитываетесь, вы выделяете нечто главное в себе и пробуете его формировать, укрепляя в этих Огонечках, которые умело зажигаете друг с другом, рядом друг с другом. И под друг другом зажигаете, когда умело. Ну, ничего. Паленым пахнет, конечно, так прилично. Но я надеюсь, что за этим паленым не будет слышно ругательства. А то запахло паленым, и понеслась череда ругательств, событий каких-то связанных с вашими осуждениями. И со стремлением быстрее наказать. Но этого я не должна слышать. Конечно, подпадить вы можете, но дальше помогите мне услышать вашу благодарность в отношении реальности, в которой вы попадаете. Чтобы вы были очень благодарны. Чтобы стремились всем сердцем хорошо отнестись к тому, что да, стало неудобным, болезненным, но ничего, оно помогло увидеть, чего вам не достает. То есть, к примеру, вы увидели, вы легко соблазняетесь на то, чтобы осудить и думать, что кто-то виноват. Вот. Так событие произошло, чтобы показать, что вы, оказывается, еще способны думать, что кто-то виноват. Ну так работаем. И вот если однажды уже будет видно, что вы не реагируете так, ну тогда уж поджигать нет смысла. Вы все равно не реагируете. Что толк спички портить там? Вы А если поджигается, значит еще пора, еще время есть, надо еще пока вас спалить. Значит, что-то еще у вас не доработалось. Так что уж позвольте этому происходить, получая вас.